Глава 12. Фотография как вещественное доказательство. Я сидел, закопавшись в статистические отчеты. Я собрал целую кипу документов, составленных сангушка. На сей раз меня интересовали доходы не государства в целом, а непосредственно дворцовые доходы. Получилось около 100 миллиардов рублей. В общем-то, не так и плохо, но я видел в этих цифрах какую-то неправильность — Что-то не сходилось, но я никак не мог понять, что. Слишком все было запутано. Причем очень изящно. Эксперта бы привлечь, да показать, где копать. Но я и так много внимания этому уделяю. Не нужно, чтобы поляк-сангушка запаниковал раньше времени. Я помассировал уставшие глаза. Появился Трофим. Потоптавшись на месте, мой камердинер, так его должность при дворе именуется, сказал. «Ваше высочество, там опять этот хмырь пришел!» «Что за хмырь?» Не сразу я понял, потом до меня дошло. «Ну да, будто много в моем окружении хмырей. Фотограф? Зови сюда». Когда Трофим уже выходил, я остановил парня. «Трофим, у меня по молодости лет склероз страшный. Не подскажешь, наследнику престола карманные деньги полагаются?» «Так вы в тумбочке-то посмотрите!» Кивнул камердинер на тумбочку, стоявшую под вешалкой. «Там ваше жалование за два года лежит!» Мне из дворцового ведомства конверты передают, а я сюда складываю». Отпустив камердинера, я полез в тумбочку, забитую конвертами. Вскрыл один из них, вытряхнул одну беленькую бумажку и десять красненьких. Итак, мое жалование составляет 200 рублей в месяц. Как я полагаю, это соответствует жалованию гвардейского поручика. Возможно, и с какими-то доплатами. Думаю, Николай Александрович наследника не балует, но и в черном теле не держит. Наверное, берет пример со своего предка, Петра Великого, тратившего на личные нужды только то жалование, что полагалось ему как офицеру флота. «Значит, мне выплачивают 200 рублей. Много это или мало?» Кто же его знает? Средняя зарплата в нынешней России составляет 70 рублей в месяц. Но что такое среднее, это я хорошо знаю. В моей истории средняя зарплата учителя составляла 43 тысячи рублей. Правда, в Москве она 100 тысяч, а в глубинке 20 Разница все же есть. С учетом того, что меня кормят, поят, предоставляют крышу над головой, обеспечивают всем необходимым, включая прислугу, 200 рублей так и вообще шикарно. Хватит, чтобы купить билеты в театр, сходить в ресторан с... Э, лучшим другом, поиграть в карты, хоть я и не игрок. Услышав шаги, я ухватил два конверта, вытащил их содержимое, сунул в карман и закрыл тумбочку. — Здравия желаю, Ваше Высочество! — вытянулся передо мной фотограф. «Полните, господин Федышин!» — сдержанно кивнул я, поведя рукой. «Мы ведь не в строю!» «Проходите, присаживайтесь!» — указал я в сторону стула. Дождавшись, пока фотограф умостит свою толстую задницу на хрупком антикварном стуле из первых венских, сказал. «Не напомните вашего имени-отчества!» «Какое имя и отчество?» — засуетившись, привстал фотограф со стула. — Да меня все только по фамилии зовут. Вон только вы и говорите, господин Федышин. — Вот это-то и плохо, — сказал я пристально и в то же время мягко, глядя на мужчину. — Не ценим мы работу российских фотохудожников. — Как вы сказали, фотохудожников? — приоткрыл рот Федышин. — А что такого? — изображая удивление, приподнял я брови. — Разве вы никогда не слышали такой термин? — Ни разу в жизни помотал головой фотограф. «Никто же не думает, что наш труд сродни работе художника. Думают мы так, ремесленники». «Так вот и я про то. Все ведь с малого начинается. По имени отчества не называют, персональные выставки не устраивают, а надо. Давайте-ка мы с самого начала пойдем. С имени отчества». На самом деле я сейчас строил диалог на основании нашего разговора с энциклопедистом. Выходит, Как бы хорошо ни было, всегда найдутся те, кто недоволен. В моем времени все началось из-за дефицита хлеба. Здесь огонь может вспыхнуть из-за простого недостатка уважения. Ну, или из-за недопонимания и отсутствия хоть какого-то подобия диалога с простыми людьми. «Федот Федотович, меня зовут...» Отчего-то заикаясь, произнес фотограф. «Я-то поначалу Пьером хотел называться, но Пьер Федышин совсем худо». «А чем плохо?» — Федот Федотович, — пожал я плечами, — ничем не хуже, чем Александр Борисович? Или Николай Александрович? — Так всякие дразнилки есть, Федот, да не тот. — Глупости, — отмахнулся я. — Вон у вас тезка есть. Федот Попов, первопроходец. Он что, своего имени стеснялся? Так что, милейший Федот Федотович, плюньте-ка на всех дураков, а свое имя называйте с гордостью. «Поверьте, если вы сами к своему имени с уважением подходить станете, то и все остальные его уважать будут». От моих слов фотограф даже приосанился. «Да, я в два раза моложе его, и мои поучения выглядели бы комично, но я наследник престола, ценность моих слов очень высока Нус, Федот Федотович, как ваши успехи?» Перешел я к делу, потом уточнил. «Надеюсь, князь Сангушка остался доволен своей разведкой». Скажете тоже. Разведкой!» — фыркнул фотограф. «Роман Владиславович только и интересовался, двойник вы или нет, а больше ничего. Я вчера вечером к его высокопревосходительству, господину князю, пришел, да все изложил. Дескать, подозрительно ведет себя наследник. Но так вот сразу определить непросто. Двойник вы или нет, требуется дополнительное время». «А что, князь?» «А князь только плечками пожал, мол, уговор в силе трудись». Федот высказал это с такой обидой, что стало ясно, обещанных денег князь ему так и не заплатил. «Неужели он даже проезд вам не компенсировал?» — поинтересовался я. «Императорский кабинет на Невском, а мы в царском селе. Как ни крути, вам такси нанимать нужно?» «Даже квитанцию таксиста не оплатил!» — охотно пожаловался он. «Мол, все расчеты потом, после дела. Дескать, копите чеки квитанции. Потом все я оплачу поверх обещанного». Ничего у меня не кольнуло. Не стрельнуло. Стало быть, фотограф не врет. «Жадный, господин князь, жадный!» А накладные расходы? Изображая участие, поинтересовался я. «Не думаю, что вы роскошествуете. Сколько у вас зарплата? Ну, жалование». «Жалование у меня 70 рублей в месяц, а это даже меньше, чем иные фотографы в газетах получают», — охотно принялся рассказывать он. «Лаборатория, правда, оплачивается светом, вода, фотоплёнки, ну, всё такое прочее, проявители с закрепителями, фотобумагу, есть, конечно, ещё и премии раз в три месяца, по пятьдесят рублей, да, по праздникам четвертак получаю, был бы у меня чин, получал бы под сто рублей, да ещё и орденок за выслугу лет, так ещё надбавка сто рублей в год» вздохнул фотограф. «У придворного фотографа нет придворного чина?» — удивился я. «Эх, мне бы хоть бы Тафельдекера получить, так и то хорошо. Сангушка уже который год обещает меня в Штаты вписать, но все не досуг ему, когда дело доходит». «Тафельдекер!» Я и чина-то такого не слышал. Какого хоть класса, но точно не ниже четырнадцатого, коллежского регистратора, потому что ниже и некуда. Хлестаков был коллежским регистратором, помню. Тафель вроде бы означает «стол» по-немецки. Какой-нибудь скатерник. И он в табеле о рангах, а там низший чин соответствует армейскому прапорщику по нашему младшему лейтенанту. Но прапорщик-то на поле боя жизни рискует, а скатерник столы накрывает. Бред какой-то. «Я бы вам за труды и титулярного советника не пожалел», сказал я с досадой, покачав головой. «Тогда уж лучше Гоффурьера», — рассудительно сказал фотограф, хотя я заметил, как изменилось его лицо. Он едва на месте не подпрыгнул от моих слов. «Гоффурьеру казенная квартира полагается, а титулярный должен сам себе жилье снимать», — как бы невзначай пробормотал он, не решаясь поднять на меня взгляд. «Гоффурьер — это тоже какой-то придворный чин. Буду знать, чему он соответствует. Надеюсь, когда-нибудь выучу табель о рангах» а то какой-то фотограф больше высочества осведомлен. — Так все теперь только от вас и зависит, Федот Федотович. Допустив добрую полуулыбку, сказал я. — Как говаривал император Наполеон, маршальский жезл вранца у каждого солдата. А там, чем черт не шутит, может, и орденок вам обеспечим. Со святым Владимиром пока помочь не смогу. 25 лет службы у вас даже близко нет. А вот о Станиславе третьей степени можно подумать. — Огонек? — Что лишь тлел в глазах фотографа в начале нашего разговора, разгорался все ярче. Я уловил, как он украдкой глянул на собственную грудь, словно примеряя на нее крест святого Станислава. «Но пока...» «Любезный Федот Федотович, вы даже на орден Сутулова не заработали!» Ухмыльнувшись, сказал я, будто холодной водой окатив фотографа. «Какой орден?» «Орден Сутулова?» запричитал Федышин, округлив глаза. «Ага, с закруткой». «На спине», — отрезал я и, не теряя времени, на ненужное объяснение спросил. «Выяснили, зачем сангошка понадобилась информация? Двойник я наследника или нет?» «Есть у меня некоторое предположение», — тут же сообщил Федышин. «Его могли об этом французы попросить, и никто иной, как посланник Франции в России месье Буше...» «Французы попросили?» «Очень любопытно». Я потёр висок, вызывая в памяти всё, что помнил из своей истории, и смог узнать о новом мире. «Есть?» Две версии. Первая. Французы интересуются ради собственной выгоды. Вторая. Ради Польши. У Франции с Польшей нежная дружба со времен Генриха Анжуйского, побывавшего на польском престоле, но потом сбежавшим во Францию. И потом, позже, Франция чего-то считала, что Польша находится в сфере ее влияния. Наполеона можно еще вспомнить. Все-таки четверть его армии составляли поляки, половина из которых являлись российскими подданными. Да и потом, позже, уже в 20 веке. Неизвестно, чем бы закончилось наступление Тухачевского в 20 году XX -го века на Варшаву, если бы не помощь французов, создавших и польскую армию, и предоставивших полякам оружие и технику, включая танки. Это только Пилсудский в своих мемуарах писал, что поляки сражались босыми и безоружными, проявив чудеса храбрости и сотворив чудо на Висле. Кстати, наверное, Пилсудский в этой истории есть. Значит, следует покопать в сторону польского национализма, и участие Франции в потенциальном освобождении Польши от русского ига. Но это уже либо к Утепову, либо к руководству русской разведки. Но больше меня интересует другое. Откуда вообще идет утечка о двойнике? А ведь она откуда-то идет? Обсуждать с фотографом тонкости внешней и внутренней политики я не стал. Спросил о другом. «А почему вы решили, что французы? Почему не англичане или немцы?» Федышин обернулся к двери, словно опасался, что за ней сидит либо сангушка, либо французский шпион. Потом перешел на шепот. «Есть у меня во французском посольстве приятель, тоже фотограф», — пояснил он. «Французы, сквалыги известные, на всем экономят. Парню порой приходится на свои деньги и реактивы покупать, и бумагу. Так Поль, ну, фотограф, иной раз ко мне в лабораторию приходит. Фотопленку там проявить, а иной раз и снимки сделать». «За бесплатно?» — усмехнулся я. «Вот вам крест, ни копеечки не беру!» Размашисто перекрестился Федышин, а меня слегка кольнуло. Слегка это значит, что фотограф, если и врет, то не особо. Копеечку он имеет, но небольшую. Имеет Федот Федотович свой маленький бизнес, или, как иной раз говорят, безгрешный доход. Казна ему оплачивает фотобумагу и реактивы по одной цене, завышенный, а он берет по другой. А еще наверняка вносит для друзей-знакомых и пленку и прочее. В советское время таких называли несуны. Я едва сдержал презрительную ухмылку. Он ведь не в государственный, а в императорский карман лезет. Копеечка за копеечкой, за год сто рублей украдет. А там, где сто, там и тысяча. Однажды и до ревизии в кабинете дойдем, но это позже. — Так вы говорите, Федот Федотович, что вам ваш друг Поль поведал? — поторопил я фотографа. Сам-то он мне ни о чем не поведал, но когда снимки проявил, то я глянул краем глаза, а рядом с посланником нашего начальника-то и узнал. Там они с господином Буше на охоте, с ружьями, и у костра сидят, утку жарят. Поль говорил, что посланник эти снимки домой собирается отослать, похвастаться перед друзьями, с кем он дружбу водит. Французский посланник отправляется на охоту с высокопоставленным российским чиновником. Любопытственно. Вроде бы прямого нарушения законов здесь нет». Да и секрета они из охоты не делали, коли фотограф Посольский был рядом, но, учитывая нелепые интриги сангушка, это совсем в другом свете выглядит. Кто сказал, что заговорщики должны обязательно собираться в темных комнатах и в масках? Умные люди умеют обставить встречи так, чтобы это выглядело вполне безобидно. И снимки отправить домой тоже ничего предосудительного. Но попытка похвастаться друзьями при правильном позиционировании вполне может перерасти в доказательства о встрече с Ангушка, с покровителями стран-недоброжелателей. «Федот Федотович, а ваш приятель может вам эти фотографии продать?» — поинтересовался я. «Если у него пленки остались, несложно же еще пару копий сделать правильно. Скажите, что ему хорошо заплатят. Только не нужно указывать, кто заказчик». «А сколько вы готовы заплатить?» — оживился Федышин. «А вы сами-то как считаете, сколько это стоит? Пять рублей за снимок. Нормально?» «Лучше предложи 10, быстро сказал Федышин, и меня сразу же немного кольнуло. «Вот ведь собака такая, опять ищет для себя выгоду. Французу предложит 5, а все, что сверху, возьмет себе». Сделав вид, что я погружен в какие-то августейшие думы, полез в карман и выложил перед фотографом деньги, что вытащил из своих конвертов. «Вот, смотрите, уважаемый Федот Федотович, это пока не деньги», — сказал я, а когда фотограф в изумлении захлопал глазами, пояснил, Деньги я вам предлагать не стану, это пошло, если будущий император платит своему верному человеку за его благородный труд. Да здесь и немного, всего-то каких-то 400 рублей. Это инструмент, с помощью которого вы станете зарабатывать себе чин и орден. Здесь вам на накладные расходы, вроде такси, а еще расходы на фотографии. Мне нужны все карточки, где изображен французский посланник и наш управляющий кабинетом. «Принесите, мы немного приблизимся к маячущему на горизонте чину гоффурьера. фурьера Федышин даже по сторонам огляделся, будто пытался отыскать горизонт. Вроде творческий человек, а в метафорах не силен. А еще мне понадобятся все снимки, где посланник с иными чиновниками нашей империи. Денег я вам за службу платить не стану. Но что-то из вышеозвученного гарантирую. Орден или должность? Как минимум. «Зависит от результатов и вашего рвения. Смекаете, о чём я?» «Так как и не смекнуть-то, ваше высочество?» — соскочил со стула раскрасневшийся Федышин и принялся яростно кивать. «Деньги-то на самом деле пошло, а вот благодарность государя дорогого стоит. Придумайте, как у фотографа снимки заполучить». «Так те, что с князем Сангушка, их и заполучать не надо», — затараторил Федышин. «Он как снимки-то напечатал пленку в моей лаборатории и оставил. Мол, потом заберу, когда высохнет. А с тех пор его нет и нет. Я как к себе приеду, сразу для вас копии сделаю. Мне не трудно. У вас даже экономия выйдет, не нужно тратиться. А остальные подумать можно, но я придумаю. В крайнем-то случае я ему по двадцатке за фото пообещаю, а деньги он любит». «Вот и славно!» — кивнул я, выпроваживая счастливого Федышина из кабинета. Жать фотографу руку не стал, пока еще рано. Вот снимки принесет, тогда, быть может, и пожму. Ежели по уму, то к фотографу из посольства нужно подводить не моего Федышина, а сурового дядьку из особого корпуса жандармов, умеющего заниматься вербовкой. Наследнику престола играть в контрразведчика невместно. Моя задача — получать информацию, ее анализ и решения принимать, а не фотографов вербовать. Опять все упирается в Кутепова и Министерство внутренних дел — в состав которого входит и охранное отделение, корпус жандармов. А я пока не хочу привлекать этого служаку к своим делам. Прости, Александр Павлович, но как стану императором, возможно, выведу из твоего подчинения жандармов и перепоручив их либо своей канцелярии, либо вообще сделаю отдельной силовой структурой. Не делай это, чтобы в руках одного человека сходилось столько рычагов влияния, чтобы сразу и полиция, и охранка, и охрана моей особой, и жандармерия. «Перебор!» Кутепов дядька неплохой. Необходимость разделять и властвовать придумали задолго до существования Российской империи. Надо этого монстра, Министерство внутренних дел, раздробить на части. А вот охранное отделение, пожалуй, солью с жандармами, чтобы не получилось, как в моей истории. Когда дознание ведет одна служба, а силовое обеспечение другая. Есть, конечно, опасность, что может получиться КГБ в отдельно взятой империи, но уж пусть лучше будет КГБ, нежели развал страны.